Его щека была заклеена свежим пластырем, он и Фандорин обменялись несколькими присюсюкивающими словами, после чего Сибата отступила глубже в коридор к самой лестничной площадке. Согласен, что шайка состоит из двух сообщников. Русский обращался преимущественно к Холмсу, это был поединок двух небожителей. Мне и японцу отводилась роль безгласных слушателей. Впрочем, на большее я и не претендовал. Один из них — Баско, второй — Лебрян. Взять их с поличным нам не удалось, и никакими доказательствами, кроме косвенных, мы не располагаем. Баско разгуливает на свободе,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 На сей раз прихоть электроснабжения или же очередная каверза Люпена нас врасплох не застала.